Утверждение девятнадцатое. Бывает, что я не уступаю в споре лишь потому, что не хочу уступать. Самой большой проблемой в жизни Жанны теперь, как это ни странно, стала ее же собственная квартира. Когда она затевала весь этот переезд в Куркина Жанна рассказывала себе и Машке тоже, что все это дело временное. И вообще, что она идет на это только из-за Павла Светлова, и что потом все как-нибудь само собой сложится а квартиру пока можно было бы и сдать. Впрочем, сдавать квартиру Жанна пока не решилась. Ей все казалось, что эта история с переездом ненадолго. Вот еще пару недель, месяцев, и Саша обязательно проявит себя с какой-нибудь негативной стороны. И они разбегутся. Или он бросит ее, или еще какая-то хрень образуется. Так было всегда. И Жанна ждала, а к жизни своей в курке не относилась как к трудовой деятельности, не больше. Во всяком случае, она себя пыталась в этом убедить. Это же фактически работа. Я просто работаю на территории работодателя. Это же нормально, говорила Жанна, уговаривая саму себя, что вся эта история как-нибудь рассосется сама. Конечно, нормально, при условии, что ты не спишь с работодателем. А ты спишь и не врешь работодателю. А ты... Я поняла, махала рукой Жанна. Нет, ну кто же знал, что все зайдет так далеко? «Кто-кто? Ты должна была знать. Или что, твой Александр Евгеньевич был похож на подлеца, и проверку он прошел, верно ведь?» «Верно», — вздыхала Жанна, и принималась напряженно думать, теребя карандаш. Теперь же, когда Павел Светлов отбыл за границу на совершенно неопределенный срок, необходимость в аренде этой куркинской квартиры отпала, и работать больше было не с кем и не незачем, но они с Сашей продолжали жить вместе и Саша оставался все таким же серьезным, с газетой и чашкой кофе, с поцелуем и предложением встретить после работы. Все было как-то подозрительно хорошо, и он ей верил, это было видно, так что она боялась даже думать о том, чтобы рассекретить как-то свое гусиного. Но как сказать о нем Александру так, чтобы он при этом ее не бросил бы в тот же миг, этого Жанночка не знала. Поэтому со всей свойственной ей женской безалаберностью она продолжала плыть по воле волн, все дальше отплывая от берега и спасительного дна. Ложь накатывала, как снежный ком, ловя Жанну за пятки в самые непредсказуемые моменты. Например, когда они ссорились. Да, конечно же, они ссорились, как и любая нормальная пара. А чего еще ожидать, когда двое взрослых, состоявшихся, независимых, в общем-то, людей – Всю жизнь проживших в собственном пространстве вдруг решают разделить его друг с другом. Конечно, они и тапочки ставят по-разному, и яичницу каждый жарит по-своему, и привычки сложились уже сто лет назад. Жаночка по вечерам любит смотреть какие-нибудь фильмы, а Александр – новости. Жаночка стаскивает на себя одеяло и не любит пижаму. Саша наоборот, спит очень спокойно, но может утром очень рано встать и ходить, греметь чем-то, будить Жаночку. Может, дашь мне поспать в собственный законный выходной? Может, будешь ложиться пораньше? Долго спать вредно, уже десятый час. Саша, я не понимаю, тебе-то что? Я хочу завтракать с тобой. Я сделал сок. О, Господи, за что мне это? Встаю. Вот так примерно они и договаривались. Но иногда ссоры были другими. Иногда, когда Саше снова звонила Марина или когда он сам звонил ей, Или когда он просто говорил, что задержится, потому что ему надо заехать на таганку, потому что ему что-то в последнее время совсем не нравится, как Марина себя ведет, что-то с ней явно происходит. «Ну и что?» — возмущалась Жанна. «Ну и пусть происходит!» «Ты ее не знаешь. Она никогда так себя не вела. Она бросает трубки. Я должен узнать, все ли у нее хорошо». «Да? А если я вдруг начну бросать трубки?» «Что это за странная связь у вас?» Ты уверен, что Марина твоя бывшая жена? Что-то ты о ней беспокоишься, как о настоящей. Ты что, ревнуешь?» – поражался Саша. «А что в этом странного? Почему-то обо мне ты так не беспокоишься». «А что с тобой не так?» – удивлялся он. Да, проблемы у Жанны с Мариной были, хоть они и не виделись ни разу в реальной жизни. Жанна действительно ревновала и страшно боялась Александра Евгеньевича потерять при этом совершенно не собиралась с кем-то его делить. И поэтому в те дни, когда, как она знала с его же слов, а врать Саша не считал порядочным, он был у Марины, Жанна устраивала ему скандалы, или же, напротив, глухие молчаливые забастовки, которые бесили его даже сильнее. Что ты молчишь? Просто так. Ты злишься? Нет, все отлично. Ты меня не любишь? Нет, почему ты спрашиваешь? И все в таком духе? пока все-таки кто-то кого-то не зацеплял, и они не начинали кричать. И в один прекрасный момент, когда Жанна докричалась до того, что начала даже паковать чемоданы и грозить, что немедленно уйдет, Саша сказал «Нет, куда же ты пойдешь? Тебе некуда ведь идти». «Как некуда? А куда? Ни к бывшему же своему сантехнику? К Бориске? Нет». «Ну вот и я о том. Не могу же я позволить тебе уйти ночью на улицу. Лучше уйду я». К ней бесилась Жанна, чувствуя, что это будет окончательным идиотизмом, если в результате ссоры она останется сидеть в совершенно ей ненужной куркинской квартире. А Саша уйдет к Марине, будь она проклята. И почему всем нормальным бывшим мужьям наплевать на своих бывших, а ему нет? Кому к ней? — устало выговорил он. Сколько же можно говорить, что она для меня уже давно человек совершенно чужой? «Тогда зачем она тебе? Просто я бы не хотел, чтобы с ней что-то случилось. Что-то плохое, понимаешь? Она всегда была слишком привязана ко мне. А сейчас что-то с ней происходит. И пусть происходит», — ухмурилась Жанна. «Она стала другой, и я не понимаю, как с этим быть. Но если тебя это утешит, она не хочет разговаривать со мной. А ты с ней? Зачем тебе разговаривать с ней?» Я бы хотел услышать, что с ней все в порядке, что она счастлива. Я бы мог тогда почувствовать себя свободным, понимаешь? Жанна, милая, я понимаю, что все это не просто для тебя. Но тебе не надо никуда уходить. Хочешь, я сам уйду? Если тебе, конечно, будет лучше. Что вы за два идиота, сказала бы Лида, если бы была сейчас там. Но Лиды не было. Она оставила Машку Эмилии Вячеславовне, уехала в Германию, и отзывалась только редкими звонками и сухими заверениями, что у них все в порядке, если не считать того, что в Германии все как-то странно реагируют на поздравления с 9 мая, почему-то злятся, странные люди. У Лиды были свои проблемы и своя жизнь, и двум идиотам приходилось разбираться самим. Александр думал, что Жанне некуда пойти. Жанна хотела, чтобы они вместе пошли к ней в Бусиново а также хотела, чтобы Марину унес какой-нибудь ураган, как девочку Элли, и пусть ей даже встретится великий Гудвин, лишь бы она больше не появлялась на Жаннином горизонте. Поэтому, когда Марина позвонила на домашний номер и, напоровшись на Жанну вместо Саши, немного помолчала, а потом сухо попросила ее передать Саше, что она ждет его дома на Таганке сегодня к трем, Жанна от ярости еле смогла сдержаться и не наорать на нее. Сказалось воспитание. Зато потом она наорала на Машку. «Я уйду. Я не собираюсь так жить всю жизнь. Я просто чувствую, что она лежит в моей постели, прямо между нами с Сашей. Сколько можно?» «Даже если она с ним не спит, но она держит его за яйца. Я и... и еще я должна ему что-то передавать», визжала Жанна, бегая по комнате и загружая Машку своими проблемами. «Так не передавай». — пожала плечами Машка. — Не знаю. Я решила, я сегодня ему скажу, пусть выбирает. Или она и Таганка, или я и Бусинова. — Признаешься? — ахнула Машка. — А что тянуть? Почему мы, идиоты, вываливаем за эту квартиру бешеные деньги, пока моя пустует? Жанна кипела и выплескивалась через край, а тем временем Марина действительно ждала Сашу. Она не стала полагаться на новую ненавистную, конечно же, женщину своего бывшего, а позвонила ему на мобильник и уточнила, не забыл ли он, что они договорились встретиться сегодня. Надо сказать, что это был первый их нормальный разговор с тех самых пор, когда Марина сожгла его костюм. Сейчас ей даже было немного стыдно за такой, скажем прямо, эпатажный поступок. Ей еще тогда пришлось иметь довольно неприятный разговор с пожарниками, которые утешились только после 300 долларов заложенный вызов. Глупо получилось, конечно, но чего только не сделаешь, если вся твоя предыдущая жизнь рушится ко всем чертям. И с Сашей она действительно не разговаривала, бросая трубки или ограничиваясь сухим и злым. Все нормально, а твое какое дело? Ей было трудно говорить с ним, что и понятно. Ведь все-таки столько лет, столько долгих и ужасно глупо потраченных лет она сидела и ждала его звонков а на самом деле только и занималась, что бежала от самой себя. Бежала так, что только пятки сверкали. И если бы не эта грубиянка Литка, Пашкина жена... Нет, какая же она все-таки хамка, но как же она оказалась права? Ведь не нужна Маринка Светлову. Но самое интересное, что и он тоже нафиг ей не нужен. Ну, была она в него влюблена когда-то давным-давно, в стародавние незапамятные времена а потом просто привыкла, человека уже не стало, а страх хоть что-то поменять остался. Как же Марине не хотелось признаваться самой себе, что ее прекрасный брак, красивый, как кругосветный белоснежный лайнер, все-таки потерпел крушение в ледяных водах Атлантики, как Титаник. И что нет больше ни мужа, ни друзей, ни подруг, ни будущего. Все осталось в прошлом, которое страшно хотелось вернуть достать со дна морского, вдохнуть жизнь в мертвевшие чувства. Потому что если не это, то что? Вот тут-то и скрывается корень, вот тут-то и была проблема, от которой Марина бежала больше пяти лет. Но сегодня, сегодня она решилась поставить точку в этом марафоне. Для этого-то ей и нужен был Саша, которого она ожидала, нервно пересекая комнату из конца в конец. Она знала, что Саша всегда пунктуален но все-таки боялась его опоздания. «Маришка, ты здесь?» раздался его голос в прихожей на пять минут раньше, без пяти три. Она почувствовала, как сердце сжалось в страхе. Неужели же все? Но она выдохнула и сделала шаг навстречу. «Привет, Саша, как ты?» «О, все нормально. Ты выглядишь...» «Просто прекрасно», — удивленно отметил он. Да, Марина не смогла удержаться. И напоследок она все-таки подготовилась. Надела свое лучшее платье и сделала прическу. Конечно, глупость. Зачем ей надо было произвести это впечатление? Но ей хотелось, хоть это и не имело никакого значения. «Садись», — улыбнулась она. «Садись, чаю попьем». «Ладно», — осторожно кивнул Саша и сел за стол. За свой собственный кухонный стол, в кухне, на которой не было уже сто лет. На столе стоял его старый чайник в виде клубнички со стеганной пузатой трепичной бабой наверху чтобы чай лучше заваривался. Бабу в свое время ему подарила мама. Она любила такие вот старого стиля вещички. Также стояла корзинка с печеньем, а рядом за чем-то аккуратно перемотанной веревочкой лежала пачка квитанций. «Саша, я хотела отдать тебе ключи». «В смысле?» – удивился он, с непониманием глядя, как она достает из своей сумки связки. «Оба комплекта». В свое время он по ее требованию оставил их ей. Это было частью условий его досрочного условного освобождения, иными словами, развода. Ну, чтобы ты мог тут жить. С тобой? — нахмурился он. Неужели это будет новый бросок в этой холодной войне за его сердце? Мариш, ты же знаешь, что это невозможно. Я живу уже совсем другой жизнью. доживи да живи-то на здоровье, только зачем мне-то это знать? я так к этому какое имею отношение?» Горькая против воли зло спросила Марина. «Я не понимаю. А что тут понимать? Слушай, Светлов, почему ты такой добренький? Почему такой хороший? Ведь это же твоя квартира. Она тобой заработана, куплена, когда меня еще в твоей жизни не было. Почему ты мне ее отдал? Зачем все тут чинил? Зачем возил меня, куда я просила? Разговоры со мной вел, дружил? Зачем?» «Я не понимаю», — снова повторил Саша, глядя, как Марина меняется на глазах. Ее рот исказила гримаса, а из глаз полились злые слезы. «Почему ты тогда не дал мне уйти? Просто не выставил, сказав, что никогда, ни за что не вернешься, и что не любишь меня, и не полюбишь никогда». «Я говорил», — возразил Саша. Марина выдохнула и замолчала. Потом встала, подошла к зеркалу и сказала... — Да, верно, — говорил. — Это я, дура, не верила. — А ведь я тебя, Саш, тоже не люблю. Я, знаешь, просто домой не хотела возвращаться. Что у меня есть, кроме тебя? Зарплата, которой хватает только на пару юбок и пару походов в кино? Родительская квартира, где у меня даже нет своей комнаты? — Так оставайся, — развел руками Саша уже второй раз за этот день. — Что это, все женщины разом сошли с ума? Разве я тебя гоню? Да, ты не гонишь. А скажи, что, если я сюда мужика приведу, это как, тоже будет нормально? Или ребенка от него рожу? Или захочу тут вообще нотариальную контору открыть? Ты это переживешь? Нет, это твой дом, и ты держишь меня тут из жалости. Ты же думаешь, что я без тебя пропаду? Ты вообще думаешь, что без тебя все сразу пропадут? Я, Жанна это твоя, Лида, братец твой. Ты у нас просто супермен. — Марин, не надо. Нет, ты скорее человек-паук, как будто паутиной меня оплел, не вырваться. — Ты не права. — Может быть, — вздохнула Марина, — только это уже не важно. Слушай, я освобождаю тебя от ответственности за мою жизнь, от обязательств передо мной, от всего. — Но с тобой все будет в порядке? — испугался Саша. Ему вдруг на секунду померещилось, как Марина после его ухода возьмет и спрыгнет из окна. Он ужасно боялся, что из-за него может что-то подобное произойти. «Уж лучше...» «Ты о чем думаешь?» Внимательно вгляделась в его лицо Марина. «О, господи, Дундук, ты что? Я давно уже о тебе даже не думаю. Я просто хочу начать жить своей жизнью. Нет, не волнуйся, ты вообще тут ни при чем. Я просто уезжаю домой. Мне надо побыть подальше от этого всего. И главным образом от тебя». Я вообще-то собираюсь стать счастливой. Уверена, что на тебе свет клином не сошелся. Найдется и на моей улице сказочный принц на белом коне. Или хоть на своих двоих. Марина, я так тебе этого желаю. Искренне и даже с чуть большим энтузиазмом, чем этого требовала ситуация, — произнес он. Марина посмотрела на него, усмехнулась и встала. — Ладно, Саша, вот ключи. Я пошла. — Но... — О, я тебя прошу. «Не надо меня провожать и подвозить, и я не позвоню тебе, чтобы сказать, как я добралась. Все, Саша, все, ты свободен, понимаешь?» «Если честно, не очень. Ничего, привыкнешь», ухмыльнулась Марина и направилась к двери. Вещи из квартиры она вывезла еще накануне. Ей помог ее бывший одноклассник, она с ним списалась случайно через интернет. Квартира была пустая, а Марина действительно выглядела прекрасно. Чувствовала себя лучше, и ей хотелось бежать вперед, не оглядываясь и не думая ни о чем. В конце концов, какие ее годы? Саша долго смотрел ей вслед, поймав себя на легком сожалении, которое откуда-то все-таки взялось. Однако он стряхнул его как остаток уже и так почти развеявшегося сна и срочно набрал Жаннин номер. «Чего тебе надо?» – холодно спросила она. «Твоя жена звонила, просила тебя сегодня не опаздывать. «Ты ведь там, как я понимаю?» «Жан, могу я тебя кое о чем спросить?» Сказал Саша, проигнорировав ее ледяной тон. «О чем? Хотя я догадываюсь. Твоя жена попросила тебя переночевать с ней, потому что она боится спать одна. Да? Просто рядом полежать по старой дружбе. Жан, слушай, пока ты снова не начала орать на меня и пытаться меня бросить, скажи, ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» — открыла рот Жанна. «Замуж!» Тебе плохо меня слышно? Замуж ты за меня, а? Эх, что за паршивые эти телефоны! Я сейчас приеду, только ты никуда не убегай!» И Саша нажал отбой, расправил плечи и побежал к машине. «Нет, все-таки что не говори, а чудеса иногда случаются. Им с Жанной теперь есть где жить. Ура!»